Глава четвертая. Новое желание. Бог крови хищно улыбнулся, глядя на меня, как на эпик, выбитый при шансе 0,1%. А я стоял перед ним и лихорадочно пытался посчитать эту гребаную формулу Должен не должен. Он пропустил нас стармой, а я пообещал жертву. Потом он забрал аншота вместе с накидкой, но сейчас получил в жертву клан, обманув меня со свитком. Я предупредил его о кознях брата, когда мы заметили рейд мстителей в Неизведанных. Но перед этим он дал мне ярость, и я смог задолбить голема. Я помог ему при осаде периты, а он сварганил мне целых два свитка. Один для вызова якобы бога тьмы, а второй для того чтобы замаскировать первый. Ну, это все было сделано типа по дружбе, но я-то знаю темных эльфаров. Тут была всего одна моя услуга на создание аж двух свитков. Так, я попытался зацепиться за мысль. Нельзя же везде остаться должным. Вот я знаю про черную бухгалтерию, но с темной математикой сталкиваюсь впервые. Стоп, мы же второй раз вызывали его в заброшенной цитадели, чтобы он в очередной раз разобрался с Богом Тьмы и Брута. Я уже было обрадовался, но тут же сник. Он же пропустил нас возды Вертоза, не стал убивать озверевшим чемпионом. Еще должно быть что-то, о чем я забыл. Я аж зажмурился, пытаясь вытянуть из памяти. Бог крови смотрел на меня, ухмыляясь, и даже не пытался помешать. Меня уже бесила эта ухмылка. — Ну, точно! «Ценная накидка и персонаж — это же две вполне равнозначные вещи!» «Вижу, смертный, ты пытаешься разобраться с долгами!» — усмехнулся бог крови. «Хотелось бы услышать твои мысли!» Я погладил накидку, все еще висящую на моей голове. «Помнится, она тоже участвовала в договоре. И ты забрал тогда и аншота, и ее. Получается, сейчас-то я ничего не должен, если ты накидку забираешь». «Получается так». Бог крови протянул руку и коснулся меха накидки. Пончики шерстинок засветились красным, и кровавая волна прокатилась по выделанной шкуре. Потом жрец заложил руки за спину и пошел вальяжным шагом вокруг меня. Я крутился, чтобы все время видеть его. «С одной стороны, так и получается, смертный», снова повторил темный эльфар, будто смакуя эти слова. Вот только есть одно «но». Я видел, как он наслаждается моментом. «Ты защитил Сафиру тогда, друг мой Аншот?» «Это важный город для тебя», — вдруг спросил меня жрец. «Помнится, славная битва была». «Ну, да», — протянул я. «А только ты тут при чем? А задумывался ли ты?» Почему ярость твоих воинов была так сильна? Каждое слово бога крови было молотком, все глубже вбивающим мои доводы. Сердце города плюс сила боевого горна, — попытался оправдать я свою победу. Слабого боевого горна, — усмехнулся бог крови, который вдруг даровал столько силы, не как божественное вмешательство. Здесь мне крыть было нечем. «Уверен, найди я оправдание, он мне еще что-нибудь припомнит. А вот тут твоя стрела полетела чуть правее, иначе бы ты промахнулся». «Так», — я поднял руки, — «ну, ясно. Я все равно опять должен. Ты и про это хочешь мне сказать? Чтобы ты сегодня пришел сюда, мне пришлось пробить ту неуязвимую стену, которую поставили ваши боги. Сдается мне, у тебя много врагов». — рассуждал дальше бог крови, будто не услышав меня. «Одна суета с тобой, друг мой, аншот. Я закатил глаза. Вот вроде бы такой крутой из себя бог крови, а характер как у брюзжащего старика». «Тебе удалось протащить меня в игру в заблокированном аккаунте», — сказал я. «Я всегда смогу так заходить». «Надеюсь», — бог крови пожал плечами. «Так ты готов слушать мое условие?» Я поскреб макушку, и пальцы наткнулись на мягкий медвежий мех. Мне бы больше не хотелось терять аншота. Я теперь знаю, что бог крови вполне может его забрать, по крайней мере, таких палок в колеса наставить, что с восстановлением промучаюсь не один месяц. «Говори», — вздохнул я. «Сафиру не отдам». «Да она и не моя». «Мне не нужен город. Это скучно», — он скривился. Теперь меня не интересуют материальные ценности, и мне даже не нужна власть. Я покачал головой. Единички за нолики едут у этого NPC. Не томи, Бог крови. Когда ты рассказал мне про дружбу, жрец задумчиво посмотрел на длинные ногти, я впервые узнал, что есть вещи, не подвластные мне, и даже больше они имеют власть надо мной. Эльфики за его спиной ахнули. Они были в шоке, что кто-то властен над их хозяином. Я покосился на них, пытаясь догадаться, куда клонит Эльфар. «Только не говори, чтобы я принес тебе в жертву друга», — сказал я. «Но это охренеть как глупо». Жрец смехнулся и продолжил идти вокруг меня. «Дело в том, что ты открыл для меня существование нового источника энергии, вечного, неистощимого. и бог крови развел руки, пытаясь показать, насколько большой этот источник. Я благодарен тебе за это, Аншот. Так прими же в дар от меня эту информацию, — сразу подхватил я. Это моя жертва тебе. Жрец поджал губы и поморщился. Хорошая попытка. Ты не даешь соскучиться, смертный. Я оценю это. Я вздохнул. Не прокатило. Так что ты хочешь? Что за привычка ходить вокруг да около? Хорошо. «Слушай меня, смертный! Мне нужна...» Темный эльфар остановился и посмотрел мне в глаза, взяв рукой за подбородок. «Любовь!» Я чуть не поперхнулся. Вытращив глаза, я пытался понять, не ослышался ли я. «Что ему нужно?» Позади запричитали, залились слезами эльфийки. Выронив кубки, они соскользнули со ступеней и поползли к нему. Неужели ты больше не рад нам, господин? Эльфики прижались к ногам, и он великодушно погладил их по головам. Я пораженно смотрел на всю эту картину. Любовь? Ты серьезно? Да, Аншот, он мечтательно улыбнулся. Когда я завладею ей, меня ждет безграничная сила. Извини, друган, я поморщился, но ты не в моем вкусе. Он возмущенно уставился на меня. Даже эльфики нахмурились и переглянулись. Каменные статуи склонили головы, разглядывая меня. Одна даже толкнула локтем другую, кивнув в мою сторону. Или мне так показалось? Темно в помещении. А вот это незабавно, смертный. Я усмехнулся, пытаясь лихорадочно сообразить, что он имеет в виду. Какую еще нафиг любовь? И вдруг меня пробрал холод от догадки. Он знает про нас с Мариной. Грёбаный Скайнет. ведь серьезно напугал. «Тебе не видать, моей девушки, как своих ушей!» Жрец удивленно коснулся ушей, а потом спросил меня. «Кто сказал, что речь идет о тебе?» «Тогда о чем? Я совсем уже растерялся. «В том городе, где я завладел кланом, была охотница. Кажется, ты пригласил ее в Сафиру». Я округлил глаза. «Неужели разрабы настолько круты, что так продумывают квестовые цепочки?» «Кажется, она очень сильно грустила. Ты имеешь в виду дивану?» «Она потомок великого охотника», — продолжал жрец. «В древности, когда была война между эльфами и гномами, ее предок...» «Это я знаю», — я поднял руку. Спер мини-портал из темницы из Вечного Завета, прямо из-под носа у гномов и остановил пробуждение Титана. Хорошо смертный. Чужаков, которые знают историю мира трёх солнц, мало. Так вот, я слышал, что в Рейхане был стражник. Сейчас он должен быть в Запределье. А, -а, а, вот теперь я понял, куда клонит бог крови. И от этого легче не стало. Подумать только, а я ведь так радовался, что мне везет с местными а теперь это везение повернулось ко мне одним местом. — У них сильная любовь, — сказал жрец. — Настоящая, которая движет солнце по небу. Я поморщился от таких эпитетов. Тоже мне романтик. — У тебя есть задание от этой охотницы смертной. — Кто тебе сказал? — Впервые слышу. — Не смей мне лгать! — крикнул бог крови, и в зале на миг стало темнее, а пламя факелов затрепетало. Впрочем, он сразу же успокоился и продолжил. «Мне нужна их любовь, вся без остатка», наконец сказал жрец и вопросительно уставился на меня. «У тебя есть вопросы, друг мой аншот?» После этих слов у меня все упало. Как же я не люблю задачи с несколькими переменными. «Мне кажется, ты издеваешься надо мной», — только и сказал я. Бог крови улыбнулся, и мой экран мигнул красным. Обновился журнал заданий. Квест Бога Крови. Задание – принести в жертву Богу Крови настоящую любовь. Условия. Влюбленные Дивана и Иен должны возненавидеть друг друга. Награда – снятие темной метки. Дополнительная награда – неизвестно. Таймер – бессрочно. Я смотрел на открытый журнал, потирая подбородок. Казалось, на коже еще остались ощущения от прикосновений пальцев жреца. Что, надо им рассказать друг про друга плохое? Думай, сам, друг мой, Аншот. Голос бога крови был как никогда слащав и противен. Ты знаешь, что я могу забрать у тебя. Он развернулся, встряхнув руки эльфиек со своих одежд, прошел по ступеням и уселся на трон. Так, спросил я, я могу отсюда выйти куда-нибудь? Бог крови улыбнулся и махнул рукой. Через миг я с разочарованием смотрел на пустой личный кабинет. Никакие кнопки не работали и отчета в углу нет. Темный эльфар понял меня слишком буквально. Ткнув кнопку выхода, я отодвинул забрало. «Все интереснее и интереснее», вздохнул я, вылезая из вирта. Марина уже проснулась и лежала, уткнувшись в ноут, поэтому я прошмыгнул на кухню, чтобы навести ей кофе. «А ты где был?» — спросила она, когда я прошел в комнату. Я отдал бокал и уселся рядом. В Патриаме. Удивленные круглые глаза требовали объяснений, и я продолжил. Ну, общался кое с кем. «Не поняла? Хамера разбанили?» «Да нет, больше Хамера удалили». Вздохнул я. «Сволочь!» «Тогда я не понимаю. Бог крови вызвал меня и вернул аншоты. Марина чуть не расплескала кофе, дернув руками. «Нифига себе! Что за хрень-то?» — воскрикнула она, а потом закрутила головой. «Блин, я, кажется, поняла. Где мой планшет?» Я быстро сходил на кухню и принес его, заодно захватив и свой телефон. «Погоди!» — Марина затыкала по экрану. «Брат же говорил, что отдел по искусственному интеллекту, скорее всего, кто-то из них помог. Хочешь сказать, это его друзья настроили так бога крови «Возможно», — она внимательно посмотрела на меня. «Ну, ты же не веришь, что программа зажила своей жизнью?» «Ну, я пока еще в здравом уме». «Вот-вот», Марина отложила планшет, «брат сразу не отвечает». «Новость дня, знаешь?» Я с интересом посмотрел на нее. Опять, пока я был в Вирте, что-то произошло. Вестник вернулся. «Не понял. Прошла-то всего неделя, ну, чуть больше. Он же еще в больнице, наверное». «Говорит, все нормально?» Оказывается, это все быстро проходит, если из-под излучения выйти. То есть излучатель все-таки надо поставить на вирт? Да, сам вирт такую фигню не может. Марина покачала головой и, наконец, слезла с дивана. Я в душ. Скоро будет брифинг. Какой еще брифинг? Вестник собирает остатки гидры. Хочет решать по клану. У меня все упало от такой новости. Ну, я так-то понял, что затянул с созданием клана но все-таки надеялся, что мы создадим свой. Видимо, на моем лице многое отразилось. «Так, не расстраивайся», — улыбнулась Марина. «Вестник много чего хочет, но у нас и свои планы есть. Тем более, столько времени прошло. Попробуй еще собери всех». Брифинг представлял собой обычную групповую беседу по скайпу. Кто хотел, отключал камеру. «Он не знает, что ты у меня», — сказала Марина. «И ребята не говорили. Я кивнул» пока просто решил посидеть в сторонке и послушать. В беседе приняли участие всего около 20 человек. Тут были и Винт, и Кракен. Я заметил ник Стелса. Очень многие отключили камеры, и Марина в том числе. Но Вестника я все-таки увидел. Молодой, темные волосы, но уставшее лицо. Глаза впалые, как бывает после тяжелой болезни. — Всем привет, Гидра! — начал Вестник и с грустью добавил. — Маловато нас. В ответ раздалось многоголосое приветствие. «Так, со мной все в порядке, и сразу для всех честно объявляю», — сказал лидер Гидры. «Там, в храме, я выпустил стража портала, да еще и активировал свиток вызова бога тьмы». Здесь не было тех, кто зароптал. Все молчали, ожидая продолжения. Новость о том, что Вестник не по своей воле это сделал, быстро распространилась. «Мой мозг, насколько я понял, хакнули», — усмехнулся Вестник. Ощущения не из приятных, но вроде как все обошлось для мозга. Марина подмигнула мне и прошептала «Спасибо винту». «А он-то что?» — в ответ спросил я. Он говорит, у вестника прога от него давно стояла. Только она глюканула. В смысле? Ну, она плохо сработала, не знала толком, что блокировать, верьте. Излучатель-то, по сути, это внесение изменений в конструкцию. Я усмехнулся. А почему же винт не сразу догадался, что произошло? Я так поняла, у Вестника еще произошел в этот момент глюк самой сети. В общем, везунчик он. И программа тоже дала сбой. Как прога к нему в вирт попала, можно не спрашивать. Марина улыбнулась и покачала головой. Я таких вещей не знаю. А что значит хакнули? Кто-то попросил у Вестника подробностей. Пока не могу сказать. Так безопаснее. Вздохнул лидер Гидры. Для нас всех. Я знал, что, в принципе, весь клан уже слышал, что произошло с Вестником. Никто лишних вопросов старался не задавать, хотя все это и казалось фантастикой. В принципе, из-за этого и на брифинге было мало людей. Не все поверили. «Понятно. Это с любым могут сделать?» «Нет», — Вестник усмехнулся. «Насколько я понял, нет». «Вестник, а что там с Гидрой?» — прозвучал новый вопрос. «Так, обо всем по порядку. Фактически, клан существует, только репа на нуле. И даже персонажей можно восстановить удаленных. Я так понял, многие новых начали?» «Ну, конечно». Вестник продолжил. «Я офигел, когда узнал, что мстители собираются восстанавливать. Я связался с руководством Патриама. Сначала меня послали, а потом я намекнул, что журналисты будут рады узнать многие подробности относительно арен. «Ты насчет Мстителей?» «Ага. То есть нас могут восстановить?» «Вопрос решают. Они все думают, как это провернуть. Либо менять правила игры насчет боссов в городах, либо...» Самое вероятное, что они просто откроют доступ к квестам, позволяющим набирать репутацию. Да где таких NPC найдешь? В Патрике никто не дает квесты, ни в одной локе. Даже у торговца ничего не купишь. За пределы? все ахнули. А что там? Еще никто толком не знает, но разрабы хотят, чтобы Мстители там прокачивали репу. Тогда есть возможность вернуться в обжитые локации. Не понял. Так туда только с 75-го, так ведь? Да, как обнова выйдет. То есть качнуться-то сначала надо в мире трёх солнц? Ага, реакция у всех была разная. Кто-то стал ругаться, кто-то смеяться. Начался спор, в который Вестник пока не вмешивался. Не легче новый клан создать. Так репота у персонажей слитая. Мне кажется, с нуля легче прокачаться. Ага, да где там? У меня на Персе много уникальных вещей. Кто-то спросил. Вестник. «А что известно про Запределье? Что там? Такие же города, что ли?» «Не знаю. Я сам услышал о нем совсем недавно, когда более-менее отошел». Марина посмотрела на меня и прошептала. «Можно рассказать?» Я пожал плечами. «Мне показалось, что мы тут ничем не рисковали. Все-таки, в отличие от админов, мы не связаны никакими договорами с руководством». «В общем, народ», — сказала Марина. «Есть инфа, что в Запределье встретятся фракции из разных стран». Это пока все, что известно». «Ого! Нифига себе! Кэп, а откуда такая инфа?» «Я тоже не могу сказать», — засмеялась Марина. «Так безопаснее». «Наш капитан все такая же язва», — усмехнулся вестник. «Где аншот?» Все замолчали, и в беседе повисла гробовая тишина. «Ребята, да вы чего? Его надо срочно найти!» «Зачем? Как зачем? Ему может грозить опасность!» Марина тряхнула волосами, посмотрев на меня. «Не объявишься пока?» Я сморщился и покачал головой. «Не, может, попозже». «Я попробую его разыскать», — сказала Марина. «Недавно пересекались». «Я слышал». «Так это правда про Хамера какого-то?» — спросил Вестник. «Ну да, это он, аншот все «Всё-таки он уничтожил Мстителей, как и хотел. Мужик», — сказал Вестник. «Ага, с яйцами!» Я узнал голос Кракена. В жизни он у него тоже был довольно мощный. Вестник усмехнулся. «Тем более мне так и надо ему передать файлы». «А вот эта новость меня уже заинтересовала. Я даже потянулся поближе к ноуту, будто он там сейчас на экране их будет показывать». «Так они есть?» — спросила Марина. «Он просто сомневался?» «Сейчас перекину», — сказал Вестник, чтобы он не сомневался там. Я почесал макушку и переглянулся с Мариной. «Вестник все такой же проницательный, как никогда». Лидер Гидры на экране засуетился, куда-то опустившись под стол. Потом, видимо, воткнул флешку в ноут, и через несколько секунд в беседе высветилась передача данных. «Раньше я еще сомневался. Не хотел светить их», — сказал он. «Все-таки считал Брутто каким-никаким одругом. Но теперь все, никаких сомнений. Каждый может посмотреть». Марина на всякий случай просканировала антивирусом архив, а потом скинула файлы на рабочий стол. Открыв папку, я увидел кучу скринов. Виднелась парочка видео. «Смотрим?» — шепотом спросила меня Марина. Я кивнул. «Давно уже хотел это сделать».